Затем, после чтения на дно вокрещаемую еще нескольких молитв, обряд оглашения был окончен. И восприемники ввели Тамару в самую церковь и поставили посередине храма перед купелью, прикрытую с трех сторон ширмую. Немедленно же начался обряд святого крещения. Перед погружением в купель восприемница взяла свою крестную черь за руку ед в вилаю за ширму. Сестра Степанида помогла ей там раздеться, распустить косу и сойти в чан с водой, где и накрыли её сверху со всех сторон простынёю. Тогда по знаку восприемницы вошёл за ширму священник и наложив через простыню руку на голову новокрещаемой, совершил тройкратное погружение её в воду. во имя отца и сына и свята духа. Затем он удалился из-за ширмы на своё место, а несколько минут спустя восприемница вывела оттуда и Тамару, уже переодетую в белое батистовое платье, сшитое капотом и стянутое в талии широкой розовой лентой в виде пояса. Влажные волосы её оставались распущенными по плечам. Ворот отстёгнут на груди для мира помазанья. На босые ноги надеты белые атласные туфельки. В руке горящая восковая свечка. Священник возложил на неё золотой крестик на розовой ленте, осенив им предварительно её голову. Девушка была бледна, но по-видимому, спокойно. Душевное волнение, овладевшее ею при обряде оглашения, отступила и улеглось перед ясным сознанием, что теперь всё уже кончено. Сомнения, нерешительность, нравственные колебания, страх перед последним актом всё это осталось уже позади. Самый трудный решительный шаг в новую жизнь фактически уже сделан. Стало быть, что ж тут Она достигла того, чего сама пожелала, к чему так стремилась, ради чего принесла столько тяжёлых жертв. Она христианка. Этим шагом куплено её личное счастье, не могущее осуществиться, пока она пребывала в иудействе. Остаётся стало быть только верить и надеяться на осуществление его в будущем. Такая надежда вместе с осознанием совершившегося факта принесла ей некоторое успокоение. По окончании крещения и миропомазания немедленно же началась литургия. Когда раскрылись царские двери и раздался возглас со страхом Божьим: "И верую, приступите", восприемники подвели Тамару к святым дарам, и священник причастил её. После обедни восприемная мать, поздравив и поцеловав причастницу, вручила ей футляр с какой-то драгоценною вещицей на память. И между прочим, спросила её, как предполагает она распорядиться со своей дальнейшую судьбою. "Не скрою вашество, у меня есть жених", скромно ответила Тамара. "Он женится на мне". Как только позволят обстоятельства. Я думаю, что это не замедлит случиться. Кто такой? И когда Тамара назвала графа Каржоля, княгиня задумчиво, как бы стараясь представить себе или сообразить что-то, проговорила про себя: "Граф Каржоль де Нотрек. Фамилию слыхала, но самого не знаю. Он русский?" русский подданный вашества и что же со средствами да он имеет некоторое состояние но главное человек способный деятельный служит где-нибудь прежде кажется служил теперь своими делами занимается хм ну что ж дай бог вам счастья а пока до выхода замуж У вас ведь нет никого здесь родственников или знакомых, ни души вашества. И средств, вероятно, тоже немного, никаких